Именно в откровенном критическом слове, в непримиримости к недостаткам и выражается сила нашей партии. Мы не боимся говорить о них ни в печати, ни на партийных собраниях. А насчет того, что критику могут использовать враги, они ежедневно, ежечасно выливают на нас и будут выливать в любом случае ушаты всякой грязи. И это мы знаем. Но грязь к чистому не пристает. Наш коммунистический оптимизм, однако, не имеет ничего общего с прекраснодушным душным упоением достигнутым. Все, что мы имеем, выстрадано в тяжелой борьбе, создано собственным трудом, полито народным потом и кровью. 24 февраля с приветствием 26 съезду КПСС выступил товарищ Эрих Хонекер. Выражая мнение коммунистов, всех трудящихся ГДР, он заявил, «Верная традиции немецких коммунистов СЕПГ постоянно укрепляет испытанный на практике боевой союз с партией и страной Ленина. Наши партии, государства и народы — надежные союзники, соратники, друзья. Этот братский союз — фундамент наших успехов. Так было — Так есть и так будет всегда. Приветствие 26 съезду КПСС от коммунистических, рабочих, национально-демократических и социалистических партий. Москва, 1981 год, страница 19. В перерывах между заседаниями съезда я беседовал и с его делегатами, и с гостями, со многими из них доводилось встречаться и не раз в Берлине. Это были работники центральных, партийных и государственных органов, хозяйственники, директора предприятий. Главной темой разговоров был, конечно, отчетный доклад ЦК КПСС. Мы обсуждали выдвинутое в отчетном докладе принципиальное положение о том, чтобы дополнить координацию народно-хозяйственного планирования Согласованием экономической политики социалистических стран в целом. Широко комментировалось и то место в докладе, где говорилось о ценном, достойном изучении опыте Германской демократической республики в области рационализации производства, экономии энергии, сырья и материалов. Работа съезда не ограничивалась официальными заседаниями. Так, встречи руководителей КПСС и СЕПГ, хотя и проходили вне повестки дня, явились его составной частью. На этих встречах в духе полного взаимопонимания и откровенности обсуждались кардинальные проблемы углубления сотрудничества между двумя странами, а также актуальные международные проблемы. Решались также некоторые экономические вопросы, имеющие большое значение для обеих братских стран. Время делегатов и гостей, прибывших в Москву, было предельно уплотнено. Запомнилась поездка с делегацией СЕПГ в Ленинград. Сразу после прибытия немецкие товарищи отправились к памятнику защитникам города, возложили к нему живые цветы. На Писковлевском кладбище, где похоронено 470 тысяч ленинградцев, погибших в годы блокады и воинов Ленинградского фронта, я случайно услышал разговор двух уже немолодых женщин, оказавшихся тогда рядом с немецкой делегацией. Одна из них сказала другой. И товарищ Рихонекер, и все, что идут с ним, в годы войны боролись вместе с нами против фашизма. Но тогда их было не так уж много. А сейчас с нами весь народ ГДР. В Ленинграде немецкие гости посетили Смольный и другие памятные места, связанные с жизнью и деятельностью Владимира Ильича Ленина. Затем состоялся визит в военную артиллерийскую академию имени Калинина, одно из старейших военно-учебных заведений страны, где готовятся высококвалифицированные специалисты и для Национальной народной армии ГДР. Выступивший здесь на митинге, Член Политбюро ЦК СЕПГ, председатель Совета Министров ГДР товарищ Вилли Штоф отметил заслуги Академии в деле подготовки офицерских кадров